По улицам тихо начальник идёт, Чем же он занят, друзья? Ходит без дела, без цели придёт, Или он не может, как я? Кровью и потом свой хлеб добывать Так же, как я, наторываясь, кричать Эй, пирожки горячи Эй, пирожки горячи Кто-то направляется прямо сюда Никто не должен меня видеть Мы еще увидимся Коли ты будешь умница, девица В платье новой будешь сердиться Рейзел Я проснулась одна в доме Все на пожаре, где горит? Я и сам не знаю, где горит Разбудили меня, сказали, что пожар на Божьей улице Я и побежал Прямо к тебе. Прямо сюда? Ну почему же прямо сюда? Я и сам не знаю почему, но если бы пожар был и не на Божьей улице, я бы тоже прежде всего побежал к тебе. Что мне делать на пожаре? Чего я там не видел? Как горят дома на Божьей улице? Да пусть горят, пусть горит вся улица, все местечко. не то что? Мне теперь до Голенешти никакого дела нет. Ровно никакого. Поклянись, что все останется между нами. Я тебе кое-что скажу. Я уезжаю отсюда. Куда? Куда уезжаешь? Я сам ещё не знаю, но уезжаю – это так же верно, как то, что теперь ночь на земле, как то, что это небо создано Богом. Надолго? Надолго ли? Навсегда, навеки. Навеки? Значит, мы никогда больше не увидимся? Никогда. И она рассказала Лейблу всё, поделилась своими переживаниями последнего дня и этой ночи. Передала содержание разговора, который она только что имела с хриплым субъектом, с тем самым, которого в Голинеште называют уморой. Рассказала, как отозвался директор, о ее пении словом «Рейзл» поведала Лейблу все. Ничего не утаила. Лейбл сам не понимает, как это случилось. Он помнит только, что они сидели рядом на пороге дома Кантера и Сроила. Ее маленькая детская ручка лежала в его руке. Он гладил эту маленькую детскую ручку. Потом поднес к своим горячим губам и целовал, целовал кончики пальцев. Она не отняла свои ручки, но глядела на него расширенными, испуганными глазами. Эти большие черные цыганские глаза сверкали. В них горело красное зарево этой чудесной зачарованной ночи. Хорошо, что я рассказала тебе все. Теперь я вижу, что это от Бога. Теперь уже ясно, что так нам на роду написано. Обоим, видно, выпало на долю терпеть и страдать, Нести на себе ермо местечкового гнета И общими силами стряхнуть себя этот гнет Мы должны вместе вырваться отсюда Из этого тесного, мрачного, заброшенного местечка И вместе уйти туда, в новый мир О -о -о -о. там начнется для нас обоих иная жизнь Новая, светлая, яркая Мы изберем одну и ту же дорогу Я буду учиться играть, а ты петь Мы прославимся на весь мир. Ты своей игрой. А ты своим пением. Мы никогда, никогда не расстанемся. Бог свидетель, что отныне мы всегда будем вместе. Всегда, никогда и ни за что не расстанемся. Что бы ни случилось и куда бы ни забросила судьба, мы всегда будем вместе. Даже когда вырастем, станем взрослыми, тоже никогда не расстанемся. Никогда. никогда Всегда будем работать в одном театре, вместе странствовать по свету, А странствуя, как не заехать в Голинеште? Ого, само собой. Приедем сюда, обязательно приедем. В гости к родителям приедем. Узнает о приезде все местечко. И все сбегутся, как на чудо какое. Поглядеть на сына Бенни Рафаловича и на дочку Кантера и Сройла. Ах, как хорошо будет тогда. Все станут нам завидовать, бегать за нами, пальцами указывать. Вот счастливцы, вот счастливая парочка. Мы ведь уже тогда будем жених и невеста Почему жених и невеста? Ничего подобного Мы будем тогда муж и жена Правильно, мы ведь уже давно жених и невеста Еще с того вечера, как нас посадили впервые рядом в театре Рызел, ты помнишь тот вечер, когда мы первый раз сидели рядом вместе? Помню ли я? Ой, еще бы! Мне мне хотелось бы вечно сидеть так. Но разве есть на свете что-нибудь лучше, приятнее, милее театра? Еврейского театра. Ах ты, Господи, владыка небесный. И разве не видно, что так суждено самим Господом Богом? Это он сам смилостивился и послал избавителя. Тебе бездельника Шалом Мейера, а, а мне Готсмаха. Готсмах мой друг. Я носил ему булочки и папиросы. Отец накрыл меня, подверг позорному наказанию. Я, Лейбл Рафалович, дал слово рассчитаться с отцом. Расплатиться за свое унижение. Отомстить за свой позор. Я достану из кассы звонкую монету, и мы уедем. Лейбл Не боишься доверить мне свою тайну Про звонку монету Чего бояться Я знаю, чувствую, что я и ты С этой ночи стали единым существом Бог нам свидетель Он высоко в небесах Но он слышит все, решительно все с Смотри, смотри Звезды падают Как страшно Не нужно бояться Чего тут бояться Звезды не падают они блуждают, звёзды блуждают. Я ведь учился в Хедере, от того и знаю, тут дело очень просто. Каждая звезда это душа человека, а куда идёт душа, туда идёт и человек. Вот почему нам кажется, вот почему нам представляется, будто звёзды падают. Звёзды не падают. Звёзды блуждают. Сын Бенни Рафаловича Лейбл 14 лет и дочь Кантера Рейзел Спивак 15 лет. В ночь субботы на воскресенье убежали с компанией еврейских актеров к румынской границе. Причем вышеупомянутый сын Рафаловича Лейбл похитил у своего венера Вышеупомянутого отца Бени Рафаловича из кассы сумму! <гас> <гас> Пусть сын Анжел едет с кассиром. Возьми сколько хочешь, последнюю рубашку с меня сними, но только верни мне мое дитя. По горячим следам за ними вдогонку, авось удастся их настигнуть. Айда, поезжайте и привезите под свинка. И не жадничать, не жалеть черепков и давать кому надо и сколько надо. А если понадобится еще, будет послано еще. Привезите обратно беглеца, если понадобится, даже в кандалах. Но лучше добром, помните же, добром, только добром. Сообщаем что, переезжая с места на место, экспедиция наша добралась наконец до Бухареста. Искренне ваши, кассир Сосан Весимхе... И почтительный сын ваш, Анжел. Теперь надо остановиться в лучшей гостинице. Сам посуди. Потрачено столько денег. Не беда, если уйдет несколько лишних рублей. Тем более, что отец чуть ли не сто раз наказывал денег не жалеть. А если не хватит, он пришлет еще. Остановимся в одной из самых фешенебельных гостиниц Бухареста. В отеле «Дачио». На одной из красивейших улиц города. Настрада под Эмагашунь. Эта гостиница известна, во-первых, тем, что в ней, говорят, проживал во время русско-турецкой войны знаменитый Осман Паша, а во-вторых, своим кафе-шантаном и варьете-парадизу, где выступает прославленная румынская певица маринеску Миланеско, исполняющая популярные русские песни, дуют ветры буйные, и я хочу вам рассказать, рассказать. Сколько надо уплатить за номер, с ума сойти? Тупый. Нельзя жить по-свински, когда едешь по такому делу. Кали хозяйскому ну Любу, то и мне мило. Я ведь неволе, как подневольный человек. Эти русские меняют один сотенный билет за другим. Это молодой магнат, только что получивший крупное наследство и приехавший сюда прожигать жизнь. Дуралей ты несусветный. Какой тут может быть разговор о деньгах? Разве в них дело? Речь идет о человеческой жизни, только бы нам удалось найти того, кого мы ищем. Надо нанять экипаж и объездить все улицы, сады, музеи, картинные галереи, театры, цирки, кафе Шантанны, кабаре и варьете. Только в таких местах и можно найти артистов. Кафе Шантан и театр словно брат и сестра. Опять вы в кафе Шантан-парадизор? Там такие цены. Пусть мое имя не будет Аншел, если мы не застухаем их здесь, вот в этом самом месте. Сядем только вон там, в уголке, за тот столик. Там великолепно все видно. И впрямь видно великолепно. И оркестры, и сцену, и, и артисты. Одетых совершенно... Как хороши. Короткие красные юбочки золотой бахромой, Высокие черные башмаки, зашнурованные доверху, И маленькие красные золотой каймой шапочки на бекрей. На сердце светло, радостно, празднично. Благодать! Жизнь бьет ключом. Люди приходят и уходят. Все блестит, все ликует. Гляди, гляди! они улыбаются? Смотри же, смотри! В Бухаресте ищи ветра в поле, а рубрики летят совершенно зря, как пёрышки. Боже, боже, чем всё это кончится? Викает музыка, публика в восторге. Подумаешь, радость какая. Пьют, жрут и пускают на ветер рубрики И дать деньги для них трын-трава. Чего им не хватает? Головной боли разве? знаменитая певица Маринеско Миланеско Исполняет знаменитую русскую Я хочу вам рассказать, рассказать Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать Как девицы шли гулять, шли гулять, да И они, лисочка, темным лисочка, темным лисочка. И повстречались со стрелочком, ах, со стрелочком молодым. И тихо веет ветерок, ветер, ветерок, ветерок. Как мы с ним пошли гулять или гулять? Ой, благодать рай земной! Онку обнимал. Ах, обнимает, ах, обнимает И тихо колыбель качает Тихо качает вечерком Я хочу вам рассказать, рассказать Дом, моло! <соценно> такой формозу домнулу, а пьет какую-то дульшатцу. <свят> Клицу ли такому красивому молодому человеку, как ты, пить сладкую водичку? <свят> Что будет угодно прекрасной царевне? Прекрасной царевне хочется шампанского Шампанского! Прекрасной царевне угодно жареного фазана на закуску. Подать фазана. и Что еще угодно? Угодно выпить рюмочку ликеру. Лучший, лучший сорт ликера. Шартресс либо фиферман. Подай и шартресс, и фиферман. Затем ананасов. А, ананасов нет, все вышли. Что значит нет? Говорят тебе ананасы, значит давай ананасы. Хоть у самого черта. Помнись. Это будет стоить черт знает сколько Дурачина Видишь, у ее бриллианты Сколько, по-твоему, они стоят? Осел, чего же ты молчишь? Напиши домой, что нужны еще деньги Пришлют Что же мне писать? Пиши, что мы уже напали на след Мы работаем, не покладая рук Делаем все, что возможно Ночей не спим Мы все время в разъездах и все ищем. Добрые люди нам помогают, но это стоит денег, уйму денег. Даром никто не хочет помогать. Поэтому вышлите поскорее деньги, непременно, как можно скорее. И будьте здоровы, и передайте горячий привет и так далее. Бор, чем все это кончится? Еще вина! За здоровье госпожи! Маринеско-миланеско! Маринеско-миланеско! Эй, неприлично Маринеско, же сидеть, как истукан! Маринеско-миланеско! <соторган> <соторган> За <соторган> <соторган> Со здоровье, госпожи! Маринеско-миланеско! <соторган> он, он тут, честное слово! Дай Боже, мне так же видеть всех, кто мил и дорог! Да Господи, мне так же видеть счастье и радость жизни, как я сам! Собственными глазами Только что видел у дверей лейбла Не может быть, тебе приснилось Виновата во всем вино шампанское Я, Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать Как мы с ним пошли гулять, шли гулять, гулять Нет, кассир, не ошибся Два субъекта, внезапно появившиеся в кафе Шантане Парадизо и немедленно улетучившиеся, были именно те, на поиске которых была послана экспедиция. То были беглец Лейбл Рафалович и наш старый знакомый Гоцмах. Надо изучать сцену, мой дорогой птенчик. Надо познакомиться со всеми театрами, а затем взяться за работу и открыть... Свой театр. Надо подумать и о заработке. Не ради заработка, а ради чего-то возвышенного. Ради чего именно? Сам не знаю. Скорее очутиться на сцене, загримироваться и играть, играть, играть. Ну, Ктенчик мой, присмотрись хорошенько, как у них обставлена сцена, а костюмы... «О платья, о ботиночке, о чулочке!» «И это все деньги, черт бы их батьку взял!» «Недаром сказано!» «Золото и серебро, благородный чародей!» Облагораживают свиней. Что с тобой, миленький? Все еще боишься? Как бы тебя не узнали Да не сойти мне с этого места Если кто-нибудь скажет про тебя, что ты Это ты Птички сбросили старое оперение С ног до головы Оделись в новый наряд Приехав в Бухарест Гоцмах первым долгом побрился Затем зашел в самый крупный конфекционный магазин Бухареста и оделся по последней моде Прямо-таки По-царски. Купил высокий цилиндр, Красивую тросточку с ручкой из слоновой кости, Лакированные ботинки и желтые перчатки. Ну, ну что теперь скажешь, мой дорогой птенчик? Узнает кто-нибудь во мне смаха, а Никто на свете. Дай Боже, щупаку, так жить на свете, Как можно узнать, что ты — это ты. В коротком пиджачке... В маленькой шаляпе Желтых перчатках и тросточкой в руке Ох, и таков бы мне счастье Какой ты красивый паренек Нет, ты не паренек А настоящий парень Клянусь богом Смотри В пролетке мой брат Ансел с кассиром отца а Оставь Клянусь а Оставь Зверушка бесхвостая Тебе все снятся Братья до да кассиры Ерунда Если бы даже они приехали сюда... Глупенький, они должны быть о 18 головах, чтобы узнать тебя, а меня и подавно. Знаешь, мой дорогой паренек, чего нам еще не хватает? Чего? Других имен. Не понимаю. Это да очень просто. Я всю ночь только об этом и думал. Рано или поздно мы ведь дойдем до своей цели, сколотим свой хедер, заедем в какой-нибудь еврейский городишко и начнем давать спектакли. Так вот... Подумай теперь же, какими бы именами нам назваться, чтобы никто не узнал, кто мы. Что касается меня, то я могу называться настоящим именем Гольцман. Бернард Гольцман. А, черта с два кто-нибудь узнает, кто таков этот Бернард Гольцман. Ведь до сих пор все знали только одного кого. Гольцмах, Гольцмах, Гольцмах, а? Да, совершенно верно. А -а -а. Гольцман и впрямь красивее, чем Гольцман. А, -а, а, вот видишь? Ну, что же мне делать с тобой, душа моя? Вот представь себе, что мы начинаем разъезжать по свету и вдруг приезжаем в такой город, где знают твоего батьку. Подобает ли нам, чтобы ты назывался Рафаловичем, а? Ну, понятно тебе или нет? А как же мне называться? Всю ночь напролет лежу и думаю об этом. И вот какая мысль пришла мне в голову. А почему бы тебе не выбрать румынское имя? Наеска, как все здесь в Румынии называют себя, например, Маргулис, Маргулеска, Хазанович, Хазанеско, Рафалович, но... Рафалеска. Рафалеска. Понимаешь, милажочка мой, мы приезжаем в какой-нибудь город, и я печатаю огромные афиши. Первый еврейско-румынский театр Бернарда Гольцмана и первый еврейско-румынский артист Рафалеска из Бухареста. А? Рафалеску. Рафалеск. Вот таким я тебя люблю, котёночек мой. Рафалеск. Рафалеска. Рафалеска. Да посетите кафе шантан парадисов посетите кафе шантан парадисов парадиизу о парадиизу парадис кажется означает рай то так может быть мы завернем миленький на минутку в этот рай осмотрим сцену декорации как думаешь для Лео леорафалескогоцмах что гольцман а бог а слово его закон пошли Я хочу вам рассказать Рассказать У -у Как Это красотки Пошли гулять Красота, красота Эх, деньги Черт бы их, батька, взял а -а -а -а. Вот они Кто? Мой брат Анжел с нашим кассиром Да брось ты, зверюшка без... а -а -а -а. Они Бежим Его гробом убил Ой, ты Знаешь, что я тебе скажу, мой дорогой имптенчик а? А -а -а, что? что? У меня ровно нет никакой охоты Встречаться с ними здесь а? Думаю, у тебя тоже Давай-ка оставим их тут, в Мухаресте Пусть отдыхают в раю А, а мы Сами двинем-ка дальше Куда? Куда? Откуда я знаю куда. куда глаза глядят? Как сказано в пишении Перемена места Перемена теста. Там сказано, перемена место перемена счастья. А -а -а, да, да здорово сказано. Честное слово.